Полиция была на верном следу. Поймать шайку на месте преступления не удалось потому, что Спиртонос, одинаково боявшийся и атамана шайки, и короля, избрал средний путь. Сообщил полиции о налёте, но с таким расчётом, чтобы шайка успела скрыться, прежде чем явится полиция. И тем не менее начальник полиции считал, что атаман шайки находится в его руках. Во-первых, у начальника полиции теперь был портрет атамана шайки. Этим подарком начальник полиции был обязан предусмотрительности судьи. Судья рассудил так: если неизвестный преступник сделал нападение на прокурора, то это вероятно один из тех осуждённых, которые пытаются мстить своим судьям. Одни из этих мстителей выбирают предметом своей мести прокурора, другие судью, иные пытаются мстить всем судейским. И после нападения на прокурора судья имел основания ждать подобного же визита и к себе, и он принял свои меры. Правда, многие из этих мер не помогли. Электрическая сигнализация По неведомым причинам отказалось действовать в момент нападения, и только потом было обнаружено, что провода кем-то перерезаны. Автоматические револьверы выстрелили, но никому не причинили вреда, разбив только вазу и прострелив картину. Зато скрытый в стене фотографический аппарат с автоматической съёмкой сделал своё дело. Приведённый в действие судьёй, когда бандиты уже ломились в кабинет, аппарат заснял с десяток бандитов. при свете тысячи свечовой лампы и в том числе был заснят атаман, небольшой человек, худощавый брюнет с очень бледным лицом, острым носом и валившимися глазами. Портрет этот был клиширован, отпечатан в тысячах экземпляров и разослан по всем полицейским участкам и управлениям. Все газеты также поместили этот портрет. Едва ли в городе остался человек которому бы не был теперь известен этот портрет. Теперь не только полиция и верноподданные короля, но и все граждане зорко присматривались к каждому подозрительному лицу. Неизвестный бандит не мог ступить шагу без риска быть пойманным. Но о самом главном полиция умалчивала, приберегая главный эффект для себя. После нападения на дом судьи начальник полиции не терял времени даром. Лучшие сыщики были брошены по горячим следам. И им удалось выследить, куда скрылся автомобиль атамана Шайки. Следы автомобильных шин привели к небольшому, на вид жилому дому, стоявшему в 4 милях от города на пути к Сакраменто. Так как на стук никто не отвечал, то сыщики выломали двери дома и произвели обыск, но, к удивлению, никого не нашли. Между тем, не было никакого сомнения, что преступник скрылся в этом доме. У самой двери стоял брошенный автомобиль, тот самый который видел слуга судьи во время бандитского налёта. Старый сыщик задумался и сказал: "Дом старинный, с очень запутанным расположением комнат. Очень вероятно, что здесь есть замаскированные комнаты, в которых и прячется преступник. Но чёрт возьми, даже я не в состоянии открыть этого потайного логова. В конце концов, это не так уж и важно." Если только из дома не проведен подземный ход, чего я не допускаю, то преступник долго не усидит заперти. В доме нет никаких запасов пищи. Преступник выйдет, и мы схватим его. Установим наблюдение за домом на приличном расстоянии. Двери были закрыты, и сыщики ушли. Несмотря на то, что дом находился под неослабным их наблюдением, сыщикам не удалось в продолжении нескольких дней Заметить ни одного человека, выходящего из дома. Нетерпение начальника полиции было так велико, что он готов был сжечь дом, чтобы только покончить с преступником, и, наверное, сделал бы это, если бы только не боялся уничтожить доказательства того, что ему удалось покончить именно с тем, с кем надо. Тогда разрушим дом, подсказал помощник начальника. Или по крайней мере разберём все внутренние перегородки. Начальник одобрил эту мысль, и на другой день с утра было решено приступить к работам. В тот же день вечером один из дежуривших у дома рапортовал, что за время его дежурства ничего не случилось, из дома никто не выходил. Вокруг дома ничего подозрительного замечено не было. Только в 8 часов вечера, при закате солнца, из-за дома вышел какой-то негр среднего роста и прошёл мимо сыщика, направляясь к Сан-Франциско. Этот рапорт ничем не отличался от десятка других, и на него не обратили внимания. На другой день рабочие разобрали в необитаемом доме все внутренние перегородки, причём предположения старого сыщика оправдались. Внутри дома оказалась небольшая, хорошо замаскированная комната, имеющая сообщение с другими комнатами через переборку в стене. В комнате был найден запас сухарей, воды и консервов. Но птичка Улетела из клетки